глава Я буду краток в описании аудиенции, которую злополучный интралегатор имел у князя, потому что я сам тут не присутствовал и веду рассказ с чужих слов. Благодаря другарту бедняк, разумеется, был поставлен так удобно, что князь, выйдя к приему прошений, мог обратить на него внимание, что и случилось. Что это стало, какой человек, зачем так плачет? «Узнайте», — сказал князь Друкарту, который на этот раз был с ним у приема. Тот взял просьбу и, разумеется, зная уже дело, взглянул в нее только для порядка. В ней, впрочем, и нечего было искать изложение дела, потому что простая и никакой власти, не ни подсудная суть его, исчезала в описании страданий самого интралегатора от людей, от стихии и, наконец, от крокодила, который тоже был занесен в эту скорбную запись. оставалось свернуть это сочинение и изложить князю на словах, в чем дело. Друкарт это и исполнил, и, как человек очень теплый, умный и талантливый, сделал, вероятно, так хорошо, что князь сразу тронулся. Брови его слегка нахмурились, и добрый мальчик под усами задвигал. — Это что же? Это, стало быть, плутовство? — заговорил князь это так э нельзя позволять чиновник кратко но обстоятельно указал ему на закон князь еще более нахмурился и добрый мальчик было ушел но потом снова вернулся да закон так стало быть нельзя чиновник промолчал князь продолжал принимать другие просьбы Жит выл, и когда ему кричали он на минуту умолкал и только продолжал вздрагивать, как продернутый на резинку, но через минуту завывал наново, без слов, без просьб, одними звуками. Князя стало брать за душу. «Велите» стало ему молчать и «вывесть», — сказал он, как будто очень рассердясь, что у него всегда служило превосходным признаком. Потому что, дав в себе хотя малейшее движение гневу, он по бесподобной доброте своей души непременно сейчас же подчинялся реакции и всемерно, как мог, выискивал средства задобрить свое нетерпеливое движение. Здесь же этой реакции надо было ожидать еще скорее, потому что... И самое приказание молчать и вывесть он, очевидно, дал от досады, что не видал возможности сделать того, что хотел бы сделать. Надо было ожидать, что все это у него пока надалбывается в сердце, и он бурлит, пока не достал, не добыл еще того, что нужно. Но зато чем он больше этим кипит и мучится в превосходной доброте своей тем скорее он разыщет там у себя что нужно и решится на то, что, может быть, сам пока еще считает совершенно невозможным. Это так и вышло. Чуть жито от страха замолк, и два жандарма повели его за локти из приемной, мальчик под усами князя зашевелился. — Тише, скажите, это... — заговорил он, — не надо. К чему относилось это «не надо»? Осталось неизвестным, но понято было хорошо, жида вывели, но не прогнали, и он сел и продолжал дергаться на своей внутренней резинке, а князь быстро окончил прием и во все это время казался недоволен и огорчен, и, отпустив просителей, не пошел в свой кабинет, который был прямо против входных дверей приемного зала, а вышел в маленькую боковую зеленую комнату направо. Комната эта выходила окнами на двор и служила князю для особых объяснений с теми лицами, с которыми он считал нужным поговорить наедине. Он походил здесь один, несколько минут, и потребовал Друкарта. — Жалко! — произнес он, увидя чиновника. — Очень жалко, ваше сиятельство! — отвечал всегда с отличным спокойствием и достоинством, державший себя Друкарт. — Фу, какая штука! Совсем плут. Очевидно, бездельник было ответом человека, который понимал, к кому это относится, то есть к интралегаторову-наемщику, пожелавшему креститься. И в законе этого стало... Нет. Нет, там нет исключения, в какое время объявить желание. Это все равно. Взял деньги-то, плут. Это стало какая тут вера? Вера — один предлог. Разумеется, но я, закон, ничего, стало быть, не могу. Идите. И он с очевидным томлением духа выпустил Друкарта, но тот не успел еще дойти до передней, как князь достукался того, что ему было нужно, и, живо размахнув дверь, сам крикнул повеселевшим голосом «А, Друкарт!» Тот вернулся. Теперь того, как оно, вот как, и этого жеда взять в сани и поезжайте с ним сейчас прямо к митрополиту. Он добрый старик, пусть посмотрит. Все расскажите и от меня кланяйтесь, И скажите, что жалко. — А ничего не могу, как закон. — Хорошенько. Это понимаете? — Слушаюсь. — Да, что не могу. Очень, стало быть, хотел бы, да не могу. А он очень добрый, понимаете? Очень добрый, ваше сейство. — Так ему я это предоставляю. И сам не вмешиваюсь, а только очень его прошу, потому, если ему тоже жаль, он как там знает. Может быть, просите и потом мне скажете. Князь докончил свою речь уже более живым и веселым тоном, сделал решительный взмах рукою, повернулся и, гораздо повеселев, пошел в свои внутренние покои. Но, наверное, не за тем, чтобы спешить рассказать о своем распоряжении в апартаментах княгини. Командированный князем чиновник взял жида и покатил с ним в лавру, а я получил с рассыльным клочок бумажки со сделанную наскоро карандашом надписью «Задержите ставку, едем к митрополиту».